глава пятая. «Ты видела Ирку?» — прошептала подруга, наклонившись ко мне. На ней такое платье, что только фартук прикрывает этот срам. Я устало вздохнула, мечтая, чтобы этот день поскорее закончился. Степанов, наш вечно недовольно управляющий, словно призрак висел над душой с самого утра. Злой был как черт и не отходил ни на шаг как будто приклеился. «А чего это она так разоделась?» — спросила я, не особо вникая. «Да она, наверное, владельца ждёт. Хочет ему понравиться. А наш Степашка вроде не против, чтобы она отвлекла. Но слюни пускает от бешенства», — ответила подруга, тихо хихикая. и все называли Степанова Игоря Николаевича, нашего управляющего. Так, за глаза, конечно». У него голос был такой писклявый, да и фамилия под стать. «Ревнует, значит». Проговорила я, убирая стейки сёмги в холодильник. Повернулась и с какой-то странной смесью усталости и вызова выдала. «Всё. Я больше не могу. Нужно срочно домой». «Слушай, ты же сегодня даже не притронулась к еде». Протянула Надя хмуря брови покачала головой и честно выдала. Заказов столько, что не до этого было. «Ага, сегодня все нахваливали твои основные блюда. Довольно пропела она. Даже наш привереда, который каждый день у нас обедает. Но помнишь же высокого дяденьку с бородкой, нашего постоянного клиента? Все, кроме Степашки, конечно». Буркнула, вспоминая его ворчание у самого уха. «Ух, как он раздражал! Невыносимый мужчина! Хотя, пожалуй, мой сосед составит ему конкуренцию. Да он просто боится владельца, вот и срывается. Если этот владелец завтра не объявится, я здесь точно помру. Ни помощников, никого!» Ответила, желая куда-нибудь прислониться, закрыть глаза и уснуть. «Слушай...» «А может, ты попробуешь попросить, чтобы меня к тебе перевели? Я бы очень хотела». «Но эта выскочка из-за обидных слов выкинула меня в официантки. Тварь такая!» Обиженно буркнула Надя, агрессивно подпирая стенку. «Это да. Подруга за словом в карман не лезла. И всегда по делу говорила, как есть. Попробую. Это же недопустимо, чтобы было всего три человека на два цеха. А ведь я слышала, что числится семь. «Да?» — уточнила, даже не удивляясь. «Вероятно, числится только на бумаге, а зарплаты получает Степашка. Этот может». «Ага, и еще несколько официанток. Ну так Галя сказала, а она сестра бухгалтера». «Вон оно как». Естественно, Степашка опасается увольнения, поэтому подготовился основательно. «Всех заставил работать, а тебя на место Ирки поставил». «Знает, что у нее руки растут из попы?» Не успели договорить, как послышались шаги. Кто-то быстро стучал каблуками. «Эй, вы там!» Послышался голос Ирины. «Как говорится, только подумаешь о человеке, он и всплывает». Мы обернулись, чтобы встретить привычно хмурый взгляд Петровой. «Завтра не минуты опоздания». Отрезала она прожигая меня обвиняющим взглядом. «Мне нужна помощница на кухню», — добавила я, кивая на надежду. «А вдруг получится?» «Мия!» — злобно зашипела Ирина, желая услышать от меня оправдания Но я ее прервала. Я от усталости могу что-нибудь перепутать. «А если испорчу блюдо?» «А его подадут важному гостю?» «Да, вот!» Поддержала Надя, усиленно кивая. Ирина вздрогнула, живо представив эту картину, а потом выдала. «Ну, я могу тебе помочь. Ты ничего не можешь», — буркнула Надя. На что девушка выпучила глаза и процедила. «Зато я управляю вами и получаю шикарную зарплату. Если хочешь, чтобы так и дальше было, верни Надю на кухню». Предложила я, надеюсь что у нас получится. «Ага», — подтвердила подруга. «И зарплату нам не забудь поднять, потому что мы работаем за троих». Ирина, немного смутившись, но с решительным блеском в глазах, посмотрела на нас и произнесла. «Ладно, Надя будет работать у нас на кухне поваром, но зарплата останется прежняя». «Наглость? Второе счастье. Это как раз у Петровой». «А почему не бесплатно?» «Мы же только об этом мечтаем!» «Я не стану выкладываться на полную за такие деньги», категорично заявила Надя. «Ты слишком много себе позволяешь», злобно процедила Ирина. «А ты бы стала работать в таком же объеме за такую сумму?» спросила я. «Надеюсь, что мои слова приведут ее в чувство». После небольшой паузы Петрова вздохнула. «Хорошо». Я решу вопрос со Степашкой. Было странным, что Ирина тоже называла любимого мужчину Степашкой. Но мы привыкли. Бросив слова нам в лицо, она резко крутанулась и направилась на выход. А мы довольно улыбались, предвкушая, как будем обсуждать наше небольшое сражение по пути до остановки. Наконец-то я дома. У двери квартиры, если быть точнее. Это было настоящее облегчение, честное слово. Почти доплыла. Июль. А погода совсем не радовала. Дождь лил, как из ведра. Мои новые кроссовки, конечно же, не избежали грязной участи. И выглядели просто ужасно. Но что поделать? Придется отмывать, раскупила белая, рассчитывая на теплое лето. Только я собралась открыть дверь, как она распахнулась передо мной. Рыков собственной персоной. К моему удивлению, он не стал задавать лишних вопросов, а просто отошел в сторону, наблюдая, как я с трудом пытаюсь снять промокшую обувь. Зонт забыла. Поинтересовался он будничным тоном. Даже оценила. Думала, будет опять ворчать, что мараю его квартиру, но нет. Если бы я еще за ним вернулась, то наш управляющий не только меня отчитал но, пожалуй, и вовсе съел». Ответила с трудом, справившись с задачей. «Неужели ситуация настолько критична?» — хмуро уточнил он, сложив руки на груди. «Критично, когда ты работаешь восьмой день подряд, и никаких выходных пока не предвидится». «Почему?» — спросил мужчина. Его взгляд был полон неподдельного интереса. Я сняла ветровку и, оставив её на вешалке, направилась в свою комнату. Не до разговоров, когда промокла. Вернувшись через десять минут, которые потратила на переодевание и лёгкую сушку, я держала в руках сушилку для обуви. Сунув её в кроссовки, пошла в кухню. Каково же было моё удивление, когда я увидела там коробочки с едой? «Это что?» — спросил я у Рыкова, который стоял у окна. «Это роллы. Тебе. Девочки ведь любят такое?» Ответил он, пожав плечами. «Ну, не все на любителя», — пробормотала я. «Не особо впечатленная, но ужасно голодная». Села и стала рассматривать. «Выкинуть?» — вдруг спросил Рыков, начиная двигаться к столу. «Признаться, я даже испугалась». Быстро закрыла руками еду, выпучив глаза и крикнула. нет Я с радостью присоединюсь к тебе. «Я их тебе заказал», — пояснил он. «А сам?» «Решил отравить меня, а потом избавиться от тела». «Уточнила на всякий случай». «Не очень люблю», — признался Дмитрий, почесав нос. «И я тоже. Так что пошли вместе, раз ты освободил меня от готовки и сам не ел». Предложила, радуясь, возможности избежать кухонных хлопот. Сейчас желания пыхтеть на кухне не было. «Любишь готовить?» — переспросил Дмитрий. И я начала истерически смеяться. Как-то вот всё накопилось и выплюснулось наружу. Хохотала, пока не услышала. «Всё так серьёзно? Что-то случилось? Нет, просто...» Нахлынули воспоминания о сегодняшнем дне. «И что же в нём такого особенного?» — спросил Рыков. «По пути доставая две вилки. Или палками?» Перехватила вилку и стала оценивать имеющийся ассортимент. Рыков тоже, учитывая, как он хмурился при этом, будто боялся сделать выбор. «Так, пойдёт. Да всё бы ничего, если бы выходной дали. А так? Ни выходных, ни передышки. Совсем ничего». «Это что за заведение такое, где выходных не бывает?» «Вот такое. Работает три человека в кухне, а указано, что семь. Неужели такое возможно?» С возмущением буркнул он. о изворотливых управляющих вполне», — ответила и, поднявшись, быстро прошла к кухонной зоне. И включила чайник. «Как рука?» «Не дергает уже». Вдруг заметила пакет из аптеки на подоконнике. Его точно не было утром. Значит, были гости. Или сам выходил. «К врачу ходил?» Спросила, хватая две кружки, чтобы налить чай. «Друг заезжал», — ответил Дмитрий. продолжая что что-то выискивать в контейнерах». Посмотрел и сказал, что ты умница. «Как раз купил по моей просьбе еды». Жаль, что не уточнил, что именно нужно купить. Не подумал. Наверное, хороший человек. Предположила я. И поставила кружки на стол. Радуясь, что хоть одно доброе слово за весь день. «Это да», — вместе служили. Произнес Рыков и скривился, пережевывая что-то. Усмехнулась, понимая, что он съел овощной ролл. И весело заметила. Редкостная ерунда, наверное. «Не поспоришь. Я вот бы не отказался от борща». Признался он и пожал плечами. «Любишь борщ?» С интересом спросила, удивляясь его выбору. «Обожаю. С говядиной. Чтобы в меру с кислинкой». С энтузиазмом ответил он. «Понятно». Весело заметила и, сменив тему, спросила. «А что с сестрой?» Не отвечает. Коротко буркнул мужчина. Делая вторую попытку с роллами. Она часто так делает. Уточнила у него. Нет. Она, видимо, забыла, что я приехал. Хотя это совсем на нее не похоже. Кстати, она любит сводничать. Я чуть не подавилась роллами. Сглотнула и выпалила. Серьезно? Ты и я? Ага. С усмешкой выдал рыков и вдруг... застопорился задерживая взгляд на мне. «Да не может быть!» — воскликнула, усиленно пережевывая еду, макая очередной ролл в соус. «Ничего такие, кушать можно в голодные времена». «Не дай бог!» Двоих братьев так познакомила, и они до сих пор в браке. «Впечатляет!» «Слушай, а она случайно не намекала, что я ей не нравлюсь?» «Уверена, здесь другая причина. Заговорщически спросила, потянувшись к нему. Да нет, скорее всего, просто забыла, что я в городе. Наверное. Хотя, может, она на тебя обиделась? Она весёлая, точно не сможет. Ладно уж. А что там с квартирой? Друг твой нашёл мне замену, как ты и хотел? Мужчина задумался, всматриваясь в моё лицо, а потом выдал. Ещё ничего не нашёл. Я подумала... «Раз дороже стоят подобные квартиры, то могу добавить, но не так, чтобы ого-го». «Я ему скажу», — произнес он и вдруг спросил. «У тебя есть мужчина?» Чуть не подавилась ролом